Это спускался к реке, ковыляя шерхан хромой тигр. Он подождал немного, наслаждаясь переполохом, который поднялся среди оленей на том берегу, потом опустил к воде атую квадратную голову и начал локать ворча Джунгри теперь логово для голых щенят взгляни на меня человечий детеныш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 будущем летом мне придется просить у него позволение на пейца у может быть и так сказал ибагира пристально глядя тигр в глаза может быть и так фу шерхан что это за новую пакость ты принеснёс сюда Хромой тигр окунул в воду подбородок и щки и темные маслянстые полосы. поплыли вниз по реке час назад я убил человека нагло ответил шарерхан он продолжал локать воду мурлыка и ворча себе под нос ряды и зверей дрогнули и заколебались над ними пронесся шепот который перешел в крик он убил человека убил человека и все посмотрели и На дикого слона Хатхи, но тот, казалось, не слышал. Хатхи никогда не торопится, оттого он и живет так долго. В такое время убивать человека. «Разве нет другой дичи в джунглях?» — презрительно сказала Багира, выходя из оскверненной воды и по кошачьей отряхивая одну лапу за другой. Я убил его нет для еды а потому что мне так хотелось опять поднялся испуганный ропот и внимательные белые глазки хатхи сурово посмотрели в сторону шерхана потому что мне так хотелось протянул шерхан а теперь я Я пришел сюда чтобы утолить жарду и очиститься кто мне запретит в